Глава 7. Встреча с неизвестным. Адреналин разносился по телу, когда Джек приближался к заправочной станции, надеясь найти какие-нибудь зацепки о своей пропавшей семье. На заправке было пусто, тревожные мысли не покидали его. Он принялся осматриваться в поисках жены и детей, но всё было тщетно. Тогда он начал всматриваться в туман. Его взгляд остановился на одном из ближайших зданий, где на окне было что-то красное. Подойдя ближе, красное пятно начало складываться в буквы, и тогда он смог прочитать, что на нём было написано: "Джек". Он почувствовал, как холодок пробежал у него по спине. Вдруг он понял, что это могло быть место, где находились его близкие, и таким образом они зовут на помощь. Не раздумывая, Джек побежал к дому. Подойдя ближе, он услышал странные звуки, доносящиеся изнутри, как будто кто-то передвигался. Он осторожно приблизился к входной двери. Внезапно дверь распахнулась и появилась чья-то фигура. Джек был потрясён, увидев, что это был не просто человек, а нечто мистическое, существо очень похожее на человека в странной одежде с горящими глазами, такими же, какие он видел в мастерской. Оно говорило глубоким ракочущим голосом: "Добро пожаловать, Джек. Я так долго ждал тебя". Джек понял, что попал прямо в ловушку, как мышь, пойманная кошкой. Нужно найти способ сбежать, пока не стало слишком поздно. Я наблюдал за тобой, Джек. Ты пришёл поиграть со мной в игру, не так ли? сказала существо. Джек почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу, когда он понял, что это было то самое существо, которое напало на него в то время, пока он искал инструменты. Чего ты хочешь от меня? спросил Джек дрожащим голосом. Я хочу поиграть в одну игру. У тебя есть время до рассвета, чтобы найти свою семью и покинуть город. Для начала тебе придётся найти выход из этого дома. Если всё получится, то все останутся в живых. А если ты потерпишь неудачу, ухмыльнулось существо, и в его глазах блеснуло веселье. Существо оборвало фразу, предоставив Джеку возможность самому додумать концовку. Джек знал, что у него нет другого выбора, кроме как подыгрывать В порыве отчаяния Джек схватил деревяшку, которая попалась ему под руку, и решил накинуться на этого монстра. Он почувствовал, как его отчаяние превращается в решимость. Нельзя было позволить этому существу причинить вред его близким нисмотря ни на что. Но прежде чем он успел нанести удар, мир вокруг него изменился, и внезапно он оказался в машине вместе со своей семьёй. Дети Мэри спали, но Джек не мог понять, что происходит. Это сон. Увидев свою семью и успокоившись, Джек непроизвольно посмотрел в зеркало заднего вида и увидел вместо своего отражения лицо существа, смотревшее на него в ответ и улыбавшееся сквозь отражение. Паника охватила его, когда Джек понял, что это существо было не просто плодом воображения, а реальным монстром, который проникло в его разум. Смех существа эхом разнёсся в его голове. Джек почувствовал резкую головную боль и шум в ушах. Вдруг мир вокруг него перевернулся, и он снова оказался в ловушке заброшенного дома, всё ещё крепко сжимая в руке деревянную доску. Он огляделся. Оно исчезло. Но чувство тревоги не покидало его, как будто монстр всё ещё наблюдал за ним, планируя новый удар. Джек знал, что ему нельзя терять бдительность ни на мгновение. Джек вновь оглядел старый дом и понял, что это всего лишь галлюцинация. Существа с горящими глазами нигде не было видно. Он вздохнул с облегчением и уронил деревяшку, которую держал в руках, но что-то было не так. Он чувствовал зловещее присутствие, притаившееся в темноте. Он обошёл дом. Переходя из комнаты в комнату, он слышал странные звуки, исходящие от стен. Казалось, кто-то или что-то двигается у него за спиной. Разум Джека наполнился страхом, когда он понял, что, возможно, здесь есть кто-то ещё. Внезапно дверь со скрипом отворилась, и Джек замер от страха. Он увидел тёмную фигуру, стоящую в дверном проёме. Когда она приблизилась, он понял, что это был не монстр, а его жена Мэри. "Мэри, что ты здесь делаешь?" спросил Джек. Его голос был полон беспокойства. "Я думал, что потерял тебя и девочек". Джек вздохнул с облегчением и крепко обнял её. Радость Джека от того, что он нашёл жену, была недолгой, когда он почувствовал, что с Мэри происходит что-то странное. Её тело начало превращаться в пепел, ускользая из его рук как песок. Джек в ужасе наблюдал, что его жена исчезла прямо у него на глазах, оставив после себя лишь горстку пыли. Он упал на колени, глядя на останки своей любимой. Слёзы текли по его лицу, пока он пытался осмыслить произошедшее. Ему показалось, что он сходит с ума. Внезапно по всему дому разнёсся голос, заставивший Джека вскочить на ноги. "Помни, у тебя есть время до рассвета". Джек задрожал от страха, осознав всю серьёзность ситуации. Он понятия не имел, что это существо подразумевало под своими словами, но понимал, что должен найти выход из дома. Он сжал в кулаке горстку пепла, которая когда-то была его женой, и прижал её к груди, полный решимости уберечь её остатки даже после смерти. Джек направился к выходу. Придвигаясь по старому дому, его всё больше охватывало чувство страха и отчаяния. Он не мог избавиться от ощущения, Что за ним наблюдают, и каждый скрип половиц заставлял вздрагивать от страха. Подойдя к входной двери, Джек попытался толкнуть её, но она не поддавалась. Пока часы тикали, он лихорадочно искал другой выход, проверял каждую дверь и окно в доме. Всё было закрыто. Ему казалось, что голос существа дразнит его, напоминая о надвигающемся конце. Не зная, куда идти и что делать, Джек в панике начал задыхаться и опустился на пол. Он прижал к груди прах своей мэри, закрыл глаза, пытаясь успокоиться и прийти в себя. На него нахлынули воспоминания.